7 апреля. Я ставил запятые неправильно. Это пунктуация. Мисс Кинниан сказала, чтобы я смотрел длинные слова в словаре и учился их правильно писать и произносить. Я сказал, какая разница, если слово все равно можно прочитать». Она ответила, что это показывает твою образованность, так что теперь я буду смотреть все слова, которые не знаю, как писать и произносить. Так написание отчетов уходит больше времени, но мне кажется, я начинаю запоминать все больше и больше. Слово «пунктуация» я тоже нашел в словаре. Мисс Киннион сказала, «Точка — это тоже пунктуация, но кроме нее есть еще много всяких знаков». «Наверное, она имеет в виду, что все точки должны быть с хвостиками и называться запятыми». «Она сказала, ты должен их сочетать». «Она показала мне, как их сочетать, и теперь я могу писать все эти знаки». Правил очень много, но я их запомню. Вот что мне нравится в дорогой мисс Кинниан. Она всегда отвечает, если я ее спрашиваю. Она гений. Я хочу быть умным, как она. Пунктуация — это здорово.